Глава 17 Фыра терлась о мои ноги и урчала. «Что это с ней?» — спросил дед с удивлением, глядя на рысь. «Обычно Фыра не высказывала такую любовь». «Подлизывается», — хмыкнул я. «Это тварь ушастая. Вчера меня очень жестко подставила, а сегодня с утра пытается таким образом прощение выпросить» и что же она такого натворила, что приходится так стараться загладить вину?» Дед с любопытством смотрел на ластящуюся кошку. Притащила Машу на Ягодную улицу. Я слегка пихнул фыру, потому что она уже почти меня опрокинула на пол, так интенсивно терлась об ноги. «А ты в это время...» Дед поднял взгляд на меня. «Был там». Фыра начала так громко урчать, что мне уже приходилось повышать голос, чтобы дед меня услышал. «О, тогда встречный вопрос. А что ты натворил такого, что фырочка на тебя так разозлилась?» Дед сел в кресло, и я последовал его примеру, иначе большая кошка меня точно опрокинула бы. «В том-то и дело, что не знаю», — я развел руками. «Могу предположить, что обиделась на то, что мы ее не взяли к Соколовым». «Ты не взял» поправил меня дед. «Не мы, а ты, бедную кошечку, оставил дома». Я посмотрел на бедную кошечку, которая села возле моих ног и положила лобастую голову ко мне на колени. «Фыра, ты все равно еще два дня не получишь своей колбасы и можешь не ходить за мной по пятам. Я своего решения не изменю», сказал я, слегка погладив ее по лбу. «Мяу». В этом стоне было столько страдания, Столько боли, предчувствием скорой кончины был пропитан каждый вздох умирающего животного. «Прекратила мать комедию. На меня это не подействует», — сообщил я в ответ на завывание фыры. Кошка завыла еще горе с ней, так что сердце разрывалось почти у всех, но я был непреклонен. Я сказал «нет». И своего решения не изменю. «У тебя совсем нет сердца, Женя». Покачал голову дед с жалостью, глядя на Фыру, но мой запрет не отменил, потому что это было мое право наказывать или поощрять ее. «Считай, что нет», – отрезал я. Фыру, правда, не выгонял. Она и так считала запрет на колбасу слишком серьезным наказанием. Что бы с ней было, если бы я ее выгнал из кабинета, страшно представить. «Надеюсь, Маша не застала тебя в слишком уж компрометирующем виде» усмехнулся дед. Афыра, поняв, что с этой стороны ей поддержки не дождаться, бросила на него насупленный взгляд и легла у моих ног, прекратив стенать. «Нет, там не могло быть ничего компрометирующего, разве что Чижиков в перьях». Я закатил глаза. «Ты знаешь баронессу Камневу?» «Только заочно», — дед задумался, а потом покачал головой. «Нет, не помню, чтобы ее мне представляли». Камневые соседствуют с нами на севере. Совсем немного, краем, который не стоит даже упоминания. Но они хорошие соседи. Я не помню никаких неприятностей, исходящих от них. А при чем здесь на Камнева?» «При том, что вчера она умоляла упросить тебя взять их в клан под нашу руку», ответил я, а дед сразу же выпрямился в кресле, став предельно серьезным. «Основание» коротко спросил он. «Официально за то, что эта дама в порыве ревности разнесла мой дом, покалечила слугу, ну и чижиков в перьях», подумав, добавил я. «Не знаю, можно ли сюда же отнести порванное платье Жужу и ее испорченную прическу, если Ольга в долгу не осталась и наградила ее тем же самым». «Вот как!» Дед соединил кончики пальцев. «Ну что же?» Как официальная причина вполне достойная, чтобы избежать более сурового наказания, особенно учитывая, что ты вынужден был вмешаться во время собственной брачной ночи? Он вопросительно взглянул на меня, и я кивнул, подтверждая его предположение. Клановые войны начинались и из-за меньшего, а у камневых нет против нас шансов. Какая основная причина того, что баронесса решилась на такой отчаянный шаг? «Серебряный рудник. Похоже, что залежи были найдены еще при ее отце, но на разработку клана не хватает ресурсов». Дед смотрел на меня очень внимательно. «Зато нашлось немало тех кланов, чьих ресурсов вполне хватило бы. Да вот не задача Клан Камневых почему-то не хочет вымирать сам по себе и освобождать место». «Эта проблема легко решается, оженить бы на баронессе», бросил дед. И в данном случае ее согласие мало кого волновало бы». Она подстраховалась. Нашла какого-то Адриана. Я махнул рукой. «Весьма живучий этот Адриан оказался. Я вчера стал свидетелем его живучести. В общем, прекрасную Елену не так просто оставить вдовой». «Так это его баронесса якобы приревновала к нашей несравненной Жужу?» Дед усмехнулся. «Его самого». И выглядел он получше Чижикова, надо сказать. Я задумался, а потом осторожно спросил: она не могла просто прийти и попросить вас солитет? Могла, кивнул дед. Но чтобы просто прийти, она должна была быть нам представлена. Да и в этом случае такие визиты не наносятся просто так. Нужно согласование, времени, подготовка юридических обоснований, куча разных бумаг. А еще. Ей нужно было бы отправить мне письмо с просьбой о встрече. Вот только если ее так плотно опекали, как ты представил мне, сомневаюсь, что это письмо дошло бы до меня. Знаешь, оно мне уже нравится. Эта женщина придумала очень изящный план, как попасться на горячем наследнику клана Рысевых, когда он будет не в лучшем настроении. Думаю, что и дата этого веселого безобразия была выбрана не случайно. Очень сомневаюсь, что ее Адриан впервые решил развлечься. Вот только никто не удивится теперь, что Евгений Рысев был настолько разъярен, что бедняжка вынуждена была спасать свою жизнь, отдав свой клан и себя в том числе в лапы этих ненасытных графов. Как там делать с землями свинцовых? Я решил воспользоваться ситуацией и уточнить некоторые моменты. Хорошо. Решение принято в нашу пользу. Сейчас идут юридические уточнения и оформление всех необходимых бумаг, ну и выставление остатков этого мерзкого клана за пределы. Меня эти тонкости не волнуют. Этим всем занимаются юристы имперской канцелярии. Так что через пару лет мы сможем без проблем объехать наши новые присоединенные владения и определиться с их дальнейшей судьбой». «Так долго?» – протянул я. «Такие вещи быстро не делаются». Дед задумчиво провел пальцем по губам. «У тебя что-то еще?» «Нет», — я покачал головой. «Тогда иди к юной Жене. Мне нужно все как следует обдумать и подготовиться к встрече с нашим будущим вассалом». «Я вот думаю, не будет ли эта встреча опасна для тебя?» Я встал, а следом за мной зевая, поднялась фыра. «И чем же может быть опасна для меня встреча с очаровательной женщиной?» Удивленно спросил дед. «Хотя бы тем, что она действительно очаровательная. И, кажется, любит котов». Я хохотнул и направился к выходу из кабинета. Фера поплелась за мной. «Что ты хочешь этим сказать?» Догнал меня оклик деда. «Женя, что ты хочешь этим сказать?» «Ничего». Я открыл дверь. Просто Адриан, похоже, действительно ничего плохого не хотел. И действительно всего лишь слушал пение несравненной жужу. Потому что баронессе очень сильно не хватает мужского внимания. А еще ее определенно заводят сильные мужчины. Я вчера немного, хм, понервничал. Так мне на мгновение стало страшно за свое целомудрие. А кто может быть сильнее главы сильного клана? который неадекватных и плохо приручаемых рысей умеет держать в кулаке». И я, смеясь, вышел в коридор, оставив деда в глубокой задумчивости. В коридоре напротив двери в кабинет прямо на полу сидела Маша. Женя, ты не забыл? Ты вчера мне обещал второй форт показать?» Она поднялась на ноги. Я обратил внимание на то, что на ней надета ее форма из училища. Темные глаза горели, а щеки раскраснелись. «Я женился на адреналиновой маньячке», резюмировав этот факт, направился в свою комнату. «Я не забыл, Маруся. А вот какого гриба ты сидела и ждала? Думала, что я без тебя куда-то убегу». «Не называй меня Маруся, пожалуйста», вдруг тихо проговорила Маша. «Почему?» Я резко к ней развернулся. Она остановилась посреди коридора и кусала губы. «Маш, почему?» «Меня так...» Папа звал, когда... когда они еще живы были. Так же тихо призналась Маша. Ты могла сразу сказать. Я притянул ее к себе и уткнулся в макушку. Не молчи больше. Чем больше я о тебе знаю, тем меньше мы ошибок совершим. Я тебя совсем не знаю, Женя. Она потерлась носом о мою шею. Я сам о себе ни черта не знаю. Меня же по голове полгода назад огрели, чуть не до смерти. Ты забыла! Она повертела головой, от чего стало щекотно. Меня мы будем вместе изучать, как подопытного кота. Я слышала, что ты деду сказал насчет баронессы». Я ее слегка отодвинул и посмотрел в глаза. Маша, не начинай. Кажется, мы вчера еще все выяснили. Она вздохнула и кивнула. Ну вот и хорошо. Мне нужно собраться и выдвигаемся. Ты с нами? спросил я у фыры. Рысь подумала, потом прямо по-человечески вздохнула и подошла к Маше, наваливаясь ей на ногу. Ну вот и отлично. Ждите меня в холле. Если меня не будут отвлекать, я соберусь куда быстрее. Сначала я опешил, когда увидел взъерошенную Машу и нагло ухмыляющуюся фэру, которая тут же начала умываться и всем своим видом показывать, что она-то тут точно ни при чем. Женя, я многое могу понять. Голос у Маши начал звенеть. «И по наличию кабинета я даже понимаю, что ты выбрал себе такое странное развлечение, как содержание борделя. Но когда я вижу, что из твоего кабинета выбегает счастливая женщина, при этом растрепанная и в порванном платье...» «Вот этого я понять не могу. Тебе что? На второй день после свадьбы меня стало мало?» «Вот что ей ответить?» Начать рассказывать сейчас про устроенный баронессой совершенно намеренный бардак она все равно не услышит. Начать оправдываться, сразу же признать себя в ее глазах виновным во всех смертных грехах, включая разорванное платье и причину радости выбежавшей отсюда баронессы. И тут проснулась парочка самых отъявленных мус в моей голове и, позевывая, посоветовала ничего не говорить и тем более объяснять, а отвезти Машу в форт. Ей там очень понравится гарантировали они мне, а если еще и прорыв уровня шестого случится, так вообще восторгу не будет предела. Решив, что на этот раз они дают вполне приличный совет, протянул ей руку. «Пошли, я тебе покажу свое истинное увлечение, а также причину, по которой мы вообще приобрели этот дом». Маша смотрела на меня настороженно. «А потом, когда ты слегка успокоишься, я тебе расскажу, что именно произошло с баронессой Камневой, И почему я не являюсь причиной ее разорванного платья и вырванных прядей волос? «Что ты хочешь мне показать?» – осторожно спросила Маша. «Увидишь. Не хочу портить сюрприз». И я открыл дверь в потайную комнату. Повернувшись к Фыре, строго приказал. «Охраняй и жди!» Рысь, поняв, что я на нее слегка злюсь прижала уши и плюхнулась на ковер, демонстрируя, что не двинется с этого места. Главное, чтобы не пропустило никого. Открыв портал, я провел слегка нервничающую жену в форт. Дед нашел мастера по порталам, и он сумел скопировать ключ. Так что егеря начали здесь обустраиваться. но полноценные смены Петрович должен будет сформировать к сентябрю, когда мы с Машей уедем учиться. Но продовольствие длительного хранения, а также воду в специальных резервуарах для первого форта уже начали поставлять. Небольшими партиями, чтобы не привлекать внимания. Также начали отделку самого форта, чтобы превратить его в полноценную казарму. Также начали строиться надворные постройки. В одну из них вынесли кухню, в другую баню. С размерами охраняемой территории решили не шутить. Учитывая, что защита настроена практически идеально и способна выдерживать прорывы десятого уровня, ломать ее ни у кого рука не поднялась. «Что это? Что это такое?» Маша пробежала по всему дому, заглянула в каждый угол и даже нашла и обследовала подпол. Выскочив на улицу и задрав голову, долго разглядывала серое свинцовое небо, не меняющееся здесь никогда. «Именно здесь я провел те жуткие три месяца. Жуткие они были в основном из-за того, что мы с Фырой были здесь вдвоем, ровно произнес я. «Какой это уровень?» — тихо спросила Маша, но в ее глазах я увидел, восторженный блеск. «Третий?» Я криво усмехнулся. «На прорывы здесь какие только не происходят. Тебе не по себе?» Маша взяла меня за руку и заглянула в глаза. «Маш, я не боюсь этого места. Я его ненавижу, но не боюсь. К тому же я его знаю, по-моему, лучше, чем кто-либо. Я знаю каждую тропинку, чуть ли не каждый камень». «Где-то в двух километрах отсюда есть еще один форт. Там получше, но постоянный магический фон из-за макро, встроенного в защиту. Зато в нем лучше переносится повышение уровня. Я не так планировал все это показать». «Ты хотел его мне показать?» с придыханием спросила Маша. «Ну, конечно. Как еще сравнительно безопасно можно поднять твой уровень, чтобы в училище ты стала отличницей?» Не по периметру же болтаться и ждать внезапный прорыв, который неясно чем может закончиться. «Женя, а давай мы здесь медовый месяц проведем?» Маша подошла ко мне вплотную. Похоже, что ее уже мало волновал бордель и полуголая баронесса. Вот только если бы я сейчас что-то пил, то обязательно поперхнулся бы. «Прости, что?» Я смотрел на ее запрокинутое личико. «Маша?» Ты смотришь на меня с видом опытной вымогательницы. Не удивлюсь, если ты у Фыры пару уроков взяла». «Жень, ну зачем нам время терять? Здесь же мы тоже вдвоем будем». Теперь и в голосе появились просящие нотки. Я только головой покачал и вошел в дом. Маша шла за мной. В комнате, где уже были расставлены кровати, я обернулся и посмотрел на жену. «Маш, я не понимаю». «Ты сейчас серьезно мне предлагаешь между занятиями любовью в наш медовый месяц охотиться на твари изнанки?» — спросил я. «Ну, да. Зато нас гарантированно никто не побеспокоит», — кивнула она, продолжая смотреть просящим взглядом. Я смотрел на нее с полминуты, а затем сдался. «Ладно. Возможно, я еще не раз об этом пожалею, но давай попробуем экстремальный отдых. Кто знает». Возможно, чувство постоянной опасности повысит нам градус страсти. Я не договорил, потому что Машка бросилась мне на шею. «Женька!» Не ожидав нападения, я пошатнулся и упал спиной на кровать. Благо, было куда падать. Ловко развернувшись, навис надлежащей подо мной женой, которая не отпускала мою шею. Более того, она начала меня целовать. В бордель мы вернулись не скоро. Хорошо, еще это не скоро было здесь а вот в мире прошло совсем немного времени. «Ваше сиятельство, вы там?» раздалось из кабинета, когда мы вышли в комнату, и я закрыл портал. «Игнат, что ты здесь делаешь?» Я переглянулся с Машей и быстро поправил на ней кое-как надетое платье, после чего перехватил растрепавшиеся волосы и быстро собрал их хвост, и только после этого пошел открывать дверь. «Воз ищу!» — выпалил Игнат. Его, похоже, чуть-чуть подлечили, потому что выглядел он неплохо. «Баронессу и ее супруга мы увезли в привезшие Лебедева машине. А Лебедева к тебе позвали?» – уточнил я. «Ага. Да Сергей Толяна решил не таскать никуда, а за целителем сбегал. Только быстрее и надежнее. Ну и господина Чижикова надо было осмотреть, когда его отмыли. А я как очухался, вас побежал искать. Вдруг эти бабенки бешеные вас покалечили?» Он осекся, увидев Машу, но практически сразу продолжил. «Тут Фырочка меня не пускает в портальную комнату». «Ну, хоть с этим справилась». «Молодец». Я посмотрел на Фыру, которая лежала у ног егеря и не давала ему пройти. «Я Марии Сергеевне показывал форт. А завтра мы пойдем во второй». Маша подошла ко мне, взяла за руку и сильно сжала ладонь. «Да, что там с Чижиковым случилось?» «Я когда сюда шла, то увидела его в очень странном виде. И ты обещал рассказать про баронессу», — выпалила она. «Пошли домой. Там я все тебе расскажу». Я проверил, как выходит из кобуры пистолет, взял в руки ружье, подаренное мне поручиком Галкиным, и направился к выходу из комнаты. «Что-то мне подсказывает, что медовый месяц у меня тот еще будет». «Главное, чтобы та красотка с десятого уровня, которая мне метку оставила, на огонек не заглянула». Бросив взгляд на стол, увидел на нём незаконченный рисунок, над которым столько уже бился. «Может быть, наизнанке что-нибудь придет на ум, и я сумею его дорисовать». Забрав рисунок, оглядел комнату. Вроде бы ничего не забыл. «Ну что же, пора отправляться». И вышел из комнаты к ожидающим меня Фыри и маша